Глава 14. Сирена и пончик. Рэйчел. Я сидела в машине и пыталась себя успокоить, но ничего не получалось. Картина, которую я увидела в своей квартире, будет преследовать меня всю жизнь. Дакота. Боже, это было настолько ужасно. Она лежала в луже крови с изломанными под неестественным углом руками и ногами, а ее голова... От нее практически ничего не осталось. ее словно раздавили. Такая сила может быть только у Мора. Горло подкатила желчь, я нажала на кнопку и буквально на сантиметр открыла окно. Вдох, выдох. Я сделала так, как сказал Адам. Вызвала полицию и скорую. И теперь следила за дверью своей квартиры. все ждала, что сейчас оттуда выскочит Тони и убьет меня так же, как и Дакоту. «О, Боже, Дакота!» Ее больше нет, и все это из-за меня. Если бы я не поехала в тот проклятый мотель, ничего бы не произошло. Так, Рэйчел, дыши, возьми себя в руки. Руки, они все в крови, и весь салон машины тоже в крови. Где же эта чёртова полиция? Мысли калейдоскопом сменяли одна другую, так и с ума сойти недолго. Я уже балансировала на грани. Стук в окно машины заставил меня вскрикнуть и схватиться за сердце а ту сторону стояла девушка среднего роста из под объемной шапки выбились пряди светлых волос Карие глаза прятались за огромными очками с толстыми линзами она мило улыбнулась и рукой показала мне опустить стекло еще ниже кто это я отмела вероятность того что она мор достаточно быстро несмотря на светлые волосы глаза у нее не голубые а карие она могла нацепить линзы но все моры которых я видела были достаточно высокими а эта девушка даже по человеческим меркам не отличалась ростом. Я нажала на кнопку, и стекло опустилось еще примерно на 10 сантиметров. Девушка переступила с ноги на ногу и протараторила. «Рэйчел, привет! Я Сирена, меня прислал Адам Уокер!» «Что? Я готова была увидеть кого угодно, но не миниатюрную девушку с плохим зрением. И чем она мне поможет?» «Как я пойму, что ты от него?» Словно параноик спросила я. Девушка нахмурила брови и поежилась от прохладного ветра. «Эм, ну, я могу многое рассказать о тебе». «Например». И тут ее словно прорвало. Она как скороговорку выбила. «Рост 1 метр 62 сантиметра. Размер ноги 36. Родилась в этом городе в 1995 году. Есть младший брат Джереми. Твоя страховая компания...» «Так, стоп. Ты этим доказываешь, что ты многое обо мне знаешь, но...» Все это я узнала в ночь, когда Адам прислал мне фото твоего водительского удостоверения. Тогда же тебя обвинили в убийстве, которое ты, скорее всего, не совершала. Потом я еще следила за вашим маршрутом по датчику в машине Адама. Хорошо. Хорошо, я поняла. Девушка замолчала и посмотрела на меня печальным взглядом. Или так только казалось, потому что ее очки все искажали, и из-за этого она выглядела как мультяшный персонаж с огромными глазами и красным носом. «Он бы сам приехал, честно, но он сейчас не в городе, поэтому, к сожалению, тебе придется потерпеть меня», сказала Сирена и перевела взгляд на телефон. «Три минуты». «Почему три?» — растерянно спросила я. «Полиция подъедет через три минуты, через пять — скорая». «Откуда ты это знаешь?» «Оу, ну я как бы...» Она склонилась ближе к окну и перешла на заговорщицкий шепот. «Лучший хакер на этом полушарии». Ее улыбка стала такой огромной и открытой, было видно, что она горда собой. Возможно, это была ошибкой, но я ей поверила. «Садись», — сказала я. «Думала, не предложишь». Она трусцой обижала машину и забралась на пассажирское сиденье, сняла запотевшие очки, протерла их варежкой, надела обратно и повернулась ко мне. Ее глаза широко распахнулись при виде крови, которая окружала меня. «Ты что, убила человека?» Взвизгнула она. Ой, нет, не говори мне, иначе я стану соучастницей, свидетельницей или покрывательницей, а мне нельзя в тюрьму у меня собака. Я никого не убивала, но в моей квартире трупы и скорее всего убийца. Что? Серьезно? Ужас какой? Она замолчала на пару мгновений, покусала нижнюю губу. А это... Точно не ты убила? Точно, ответила я и задала интересующий меня вопрос почему киллер прислал тебя кто киллер переспросила сирену и нахмурилась еще больше я мысленно дала себе подзатыльник и исправилась адам конечно адам это так наша с ним шутка ну он сказал чтобы я была рядом пока он не вернется чтобы отвлечь себя от мыслей о докоте я стала разглядывать сирену и поняла что она невероятно красивая несмотря на нелепые огромные очки и мешковатую одежду Я открыла рот, чтобы спросить, откуда она знает Адама, но вой сирены привлёк моё внимание. Полиция приехала. Я вышла из машины и встретила полицейского. Указала на свою квартиру, и двое вооружённых людей побежали внутрь. Я чувствовала, как колотится сердце. У меня кружилась голова. А что, если Тони и их убьёт? Столько крови на своих руках, я не переживу. Девушка-полицейский подошла ко мне, проверила документы и взяла показания. Я рассказала ей все, не считая звонка Адаму. Она внимательно слушала меня и параллельно этому делала какие-то пометки в блокноте. Ее нагрудная рация зашипела. «Чисто!» — раздалось оттуда. «Что значит «чисто?» — спросила я. «Это означает, что живых в помещении нет». Немного позже выяснилось, что на время следствия я не смогу жить в своей квартире. Обвинений мне не выдвинули, но рекомендовали не покидать город. Я дала полиции координаты Винса. Он — мое алиби. В момент убийства я была с ним в ресторане. Вход в мою квартиру оклеили желтой лентой, а спустя минут тридцать вынесли тело, накрытое простыней. Личность жертвы пока считалась неустановленной, но я знала — это Дакота. Мне сообщили, что завтра состоится опознание, и я должна присутствовать. После вскрытия станет известна причина смерти — Будто сейчас непонятно, что она умерла от того, что ее голову размазали по полу моей гостиной. Я слушала все это, кивала, иногда вставляла пару слов, но осознавала, что ничего не понимаю, и, возможно, на завтра не вспомню, о чем мне вещали полицейские. Меня спасало то, что рядом все время находилась сирена. Когда полицейские наконец меня отпустили, помощница Адама предложила мне пока пожить у нее. Я не могу тебя так обременять. «Я поеду к брату», — ответила я на предложение. «Ты же понимаешь, что я поеду с тобой?» Совершенно серьезно спросила Сирена. «К моему брату?» «Куда угодно». Адам сказал быть рядом, и я буду рядом. «Ты ему настолько предана?» «Да», — Сирена даже не раздумывала. Я не хотела волновать Джерми. Я даже не позвонила Шерри. Подумаю об этом завтра или в другой день. В тот момент я валилась с ног, И единственное, чего хотела, — принять душ. «Хорошо. Поехали к тебе», — сдалась я. «Моя машина стоит у кафе. Идем. Только можешь снять пальто? А то химчистка салона дорого стоит, а у меня не так много денег. Хорошо. Я тебя поняла. Я не дала Сирене развить мысль. Мне казалось, если ее не тормознуть, она сможет говорить сутками и при этом ни разу не повториться во фразах и не запнуться. Мы подошли к ее машине. Форду «Фиеста» цвета морской волны. Автомобиль максимально подходил этой странной девушке. Прежде чем сесть, я выполнила просьбу, заметила рядом с кафе урну и, вытащив из кармана ключи и телефон, выкинула дорогое пальто. Большую часть пути мы молчали, но я заметила осторожные взгляды, которые сирена бросала в мою сторону. Я не выдержала гнетущей тишины и, прикрыв глаза, сказала «Выкладывай». «Я просто думаю, зачем Адам отправил меня к тебе? Знаешь...» За все время, что я работаю на него, это первая просьба, которая не касается поиска информации. Вот мне и интересно, вы что, пара? Ну, типа, встречаетесь? Или ты родственница его, хотя это вряд ли? Или подруга? Или... Мы просто знакомые. Ага. А кем вы приходитесь друг к другу?» В ответ поинтересовалась я. «Ой, но тут нет никакой тайны. Я работаю в его фирме». «В какой еще фирме?» Она бросила на меня еще один странный взгляд и снова повернулась к дороге. «Ты вообще что-то о нем знаешь?» — спросила она. «У него и его друга фирма. Как бы объяснить? Мы занимаемся информационной безопасностью достаточно известных организаций. Большего говорить не буду, ты все равно ничего не поймешь. «И ты в свободное от работы время взламываешь для Адама базы данных?» «Нет, ты что! Это было бы незаконно!» Говоря это, Сирена улыбалась так, словно только что выиграла в лотерею. Больше я не хотела разговаривать. Снова прикрыла глаза и отвернулась в сторону бокового окна. От мерного покачивания меня клонило в сон. Как можно было думать о сне в такой ужасной ситуации? Никак. Меня вырубило без единой мысли. Когда я открыла глаза, мы уже прибыли, и Сирена искренне сказала. «Добро пожаловать!» Она вышла из машины, помахала мне рукой, и я, словно зомби, последовала за ней в уютный одноэтажный домик. Я едва переступила порог, как меня в прыжке чуть не сбил с ног огромной хаски. Я сделала шаг назад, чтобы не потерять равновесие, и схватилась за дверной косяк. Но пес не прекращал попыток уронить меня на пол. «Пончик, стоять!» — со смехом в голосе приказала сирена, и пес послушно замер на месте. Но его лапы продолжили семенить по полу, и я поняла, что ему безумно хотелось завалить меня на пол и, возможно, облизать. «Пончик?» — переспросила я. «Ну да, он просто пончики любит, а так его зовут Граф, но на эту кличку он не откликается. Я сперва думала, что он глухой. Вообще, у нас с ним редко бывают гости, вот он и рад. Если что, пончик совершенно безобидный малый». Боже, она так быстро тараторила, что я не успевала усваивать информацию, поэтому попросила ее остановиться и показать мне, где ванная комната. Полицейские запретили мне забирать что-то из квартиры, так как каждая вещь могла оказаться уликой, которая поможет им поймать убийцу. Мне пришлось позаимствовать халату сирены. Он мне, по крайней мере, точно подошел бы, несмотря на небольшую разницу в нашем с ней росте. Я закрылась в душе и, стоя под струями теплой воды, думала о том, что вообще произошло с моей жизнью. Как я докатилась до убийств, моров, хакеров, предложений руки и сердца, Что сделать, чтобы все это закончилось? И ни одно мое решение или действие не вернуло бы Дакоту к жизни. Слезы смешивались с водой, но я этого не замечала. Внутри, там, где находилось сердце, было так больно и тяжело. Я проклинала тот день, когда поехала в злополучный мотель рози. Мысли метались по кругу. Я совершила оплошность, не пожелав беспокоить Шерри и Джереми, ведь Тони Аллен — Мог попытаться добраться и до них. Нужно позвонить, предупредить, чтобы они были осторожны. Так я и сделала. Первым делом после ободряющего душа позвонила родным. Сирена постелила мне на диване в гостиной, и как только голова коснулась подушки, я провалилась в сон, который, слава богу, оказался без сновидений. Адам. Чёртова лепнина на потолке дала мне понять, что я нахожусь в доме Бенджамина Аллена, в комнате, которая раньше принадлежала мне. То есть, в которой я раньше жил. Я прекрасно понимал, что в этом доме не было ничего моего. Глаза слепались, но я упрямо сел на кровати, и невидимая сила тут же повалила меня обратно. Черт, действие отравы еще не закончилось. Еще рано вставать. Я же просил, чтобы последний страдал. «Спокойно», — сказал Бенджамин. «Он и страдал», — с трудом разлепив губы, ответил я. «Но не так, как ты. Мои страдания волновали меня в последнюю очередь». «Где ты нашел чистую кровь?» — спросил я, удерживая веки поднятыми. «Чистой кровью обладали единицы из оставшихся на земле моров. Это кровь, которая столетиями не смешивалась. То есть последствия браков между родственниками», Порой весьма близкими. Говорят, у тех, в чьих венах она текла, не все в порядке с головой. А чего они ожидали? Кровь обычного посредственного мора опасна для таких, как я, но в то же время кровь чистого мора способна спасти. По мне так это жестокая шутка природы. Также ходили слухи, что чистая кровь помогает исцелиться даже людям, но так как я никогда не встречал мора с чистой кровью, то мне неизвестно, правда это или только вымысел». «Лорел», — сказал Бенджамин. Я повернулся к Бенджамину. Тот сидел на резном стуле и пристально смотрел на меня. «Что?» — переспросил я. «Твоя мать — единственный известный мне носитель чистой крови. Точнее, единственный, которым я могу воспользоваться». Теперь все встало на свои места. Вот она причина, по которой Бенджамин держит ее при себе. Это не любовь и не месть. Это чистая выгода. Глаза закрылись, и я прошептал. Так вот, для чего она тебе нужна. Пусть будет так, — тут же ответил старший Аллен. Что это значит? А для чего же еще ты ее держишь при себе? Я усилием воли открыл глаза и с ненавистью посмотрел на Бенджамина. Какое-то время мы молчали и прожигали друг друга взглядом. Ты ничего не знаешь, — в итоге сказал Бенджамин. Я знаю, что ты убил моего отца и закопал под окном матери, избивал ее годами, запирал. Ты моришь ее, не даешь подпитаться. Она же скоро умрет и сохнет. Бенджамин начал злиться, а это происходило крайне редко. Он наклонился немного вперед и твердо повторил. Ты ничего не знаешь. Так просвети. Тебе это не нужно. Ты скажи, а я решу. Но он молчал и просто смотрел на меня ледяными глазами, и я решил задать следующий вопрос, который волновал меня не меньше. «Что там с Тони?» Он вчера вернулся в город. Я видел, как это злило Алина-старшего. Он ослушался меня. Звучало так, словно он сам не верил, что это произошло. У меня уже не было сил держать глаза открытыми. «Договор расторгнут», — собрав последние капли сил, сообщил я. Ты не можешь его аннулировать. Он не приближался к девушке. И ты ему веришь. Он мой сын и не станет мне лгать. Не посмеет!» Голос Бенджамина взлетел, но он быстро взял себя в руки и уже спокойно сказал. «Когда придешь в себя окончательно, зайди в мой кабинет. У нас состоится серьезный разговор». На это я уже ничего не ответил. Я проваливался в темноту. Последнее, что я услышал, это шаги Бенджамина и звук тихо прикрытой двери.